Дмитрий Рус. «Играть, чтобы жить». Книга девятая. Аудиокнига создана по желанию автора. Читает Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Глава первая. Залаита. Павший поднял резной кубок из серебряной филиграни с прозрачными вставками силовых полей. Бога молодого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 «Мы же теперь боги темного пантеона, почти антагонисты!» «Муха-ха!» Я невольно улыбнулся. Осторожно поковыревшись в огромном блюде по центру стола, без особой уверенности переложил себе на тарелку жареной печени рыбы-попугая и розочку с белоснежной икрой белуги-альбиноса. Аккуратно намазав икорку на тонкий ломтик хрустящего французского багета с желтым домашним маслом, я откусил бутерброд миллионеров. Прислушался к себе и пожал плечами. «Икра как икра! Соленая! На жареную корешку похожа!» Повернувшись к Ауле, покачал головой. «Почему антагонисты? У меня пантеон равновесия, ни разу не светлый!» -э да, словно застеснявшись, отвел глаза. Бог всех гномов, покосившись на жену, он взглядом попросил помощи. И Авана чуть виновато улыбнулась и накрыла мои огрубевшие от экзерсистов с оружием пальцы своей тонкой, холеной ручкой. Татуированный на ее кисти тигр хищно оскалился. изумруды в перстнях предупреждающие заискрились. «Понимаешь, Лаид, тут такое дело...» «Что?» Я наморщил лоб и осторожно освободил свою ладонь. «Девушка-друга — это святое. Тем более, жена. Нечего мне зазря кровь горячить. Нет, у тебя больше пантеона...» И Авана развела руками, а изучающий игру света в бокале амброзии, павший согласно кивнул.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 уровнем они в 2-3 раза выше, даже пашка 107, -го. о моей экипировке и умениях представления не имеют. По божественным меркам я полный нубас, которого величественно вытащили из задницы, подкинув лям совушек на бедность. кстати отделив в инвентаре ножную сумму, я протянул павшему сотворенный кошелек с тысячей мифриловых монет.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 Как это выглядит на древе? Картинка в очередной раз дернулась, схематично отобразив древо миров. Пробежалась вверх по стволу, отсчитав пятьдесят шесть ярусов. Затем юркнула на главную ветвь, свернула на вторичную, подкрутила лист Вселенной Земли. Словно пораженный неведомой заразой, он был весь утыкан струпьями локальных миров. Большими и маленькими. Свежими и подсыхающими, только зарождающимися и окончательно отмершими. «Земля борется, и борется успешно. Слишком успешно. Зумма». Одна из нашлепок на теле листа приблизилась, и словно в мутном стекле я увидел знакомую карту континентов Друмира. Совсем крохотной по сравнению с материнской планетой.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 уходит вера а без подпитки верой исчезнем и мы мы голос на секунду перехватило и я закашлялся мы это не страшно хуже что уходит бессмертие гибнут друзья а прекрасный мир вырождается невесть во что ты понимаешь удовлетворенно кивнул павший тем проще готов помочь я на секунду отвлекся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 Статус. Неактивен. Принадлежность Друмир. Адрес на древе. 56.1.2.89.1921. Бесполезный и всемогущий. Созданный для одной единственной цели. Да убоится гнева Творца, применивший его. Поднимаю глаза на Пашку.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 И мягко целует в губы. Увернуться не успеваю. Лишь замечаю, как ревниво раздулись ноздри у аула. Внимание! Получено новое умение. Божественный травник. Уровень. Тысяча из тысячи. Заемное. Срок передачи. Один год. Цветы, вплетенные в волосы Аваны вянут. Салатовое одеяние заметно бледнеет. Аула подхватывает пошатнувшуюся супругу, бережно усаживает на взбитое облачко дивана. Перехватив мой взгляд, мгновенно агрится. «А ты думал, она отдала тебе часть своей сути!» «Ложь!» Неожиданно срабатывает божественный детектор лжи. Актер из Аулы так себе, а уж в попытках сыграть эмоции, бог всех гномов продолжает яриться. Так что не тяни, пересади Друмир на другую ветку, либо сдохни поскорей, тогда ее сила вернется. Явана, детка моя. Аула склоняется над женой, опавший щелкает пальцами, привлекая взгляд моих нехорошо сощуренных глаз. Прости его, Глеб, в нем говорит тревога за любимую, но по сути он прав, не тяни.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 Круг силы. Каждый бог пантеона увеличивает силу других богов на 1%. Боги пантеона. Лаид. Божество воинствующей справедливости. Уровень 62. Авось. Божество переменчивой удачи. В процессе смены специализации. Уровень 57. Сира. Божество сиреневой долины.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 Отвлек меня подошедший к столику бог. Выглядел он предельно безобидно. Невысокий рост, благообразная седая бороденка, шляпа а-ля Гэндальф и 409 уровень. Достаточный, чтобы отнестись к незнакомцу со всем уважением. Стричок смешно шевельнул носом и вежливо уточнил. Я не ошибусь, если определю столь замечательное на вид мяса.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 Не замечая направленного на него внимания, продолжил. «Вы не откажете мне в любезности продать центнер другой?» Бог на Децл развел большой и указательный пальцы, показывая, сколь малого просит. «Этого замечательного деликатеса цена не имеет значения в разумных пределах. Скажем, двести совушек за кило?» Цена была честная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 И я залью вам самую подробную карту, вплоть до пентхауса, самого на плюс 81. восемьдесят первом. Вуся шарашенно посмотрел на меня и осторожно потянул к себе блюдо с остатками шашлыка. «Восемьдесят тонн? У нас только шестьде... 6... Ой!» Дернувшись от моего пинка под столом, Ав замолчал, а я внес вежливое контрпредложение. Тонна нежнейшей хасятины.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 Вот и я о том же. Тенни, ты видишь? Я вижу, тени Он так и не понял. Я знаю. Мы подскажем? Нет. Сам. Все. Сам.